Нелепая смерть «Очуметь, Семёноч, кто это?» «Ведьма!» — пожал плечами сторож и отвернулся от порыва ветра, чтобы прикурить. Поднявшись со скамьи возле сторожки, Сергей Кузьмин завороженно смотрел вслед удалявшейся вглубь кладбища эффектной брюнетки в чёрном пальто и аккуратной шляпке. Через плечо висел такого же цвета рюкзак. Прямые, ровные и сине-чёрные волосы спускались до пояса и едва заметно колыхались в такт размеренного шага. «Что?» «Ведьма? Прям ведьма? Настоящая? Колдовать будет!» Дух местного репортера взбудоражился, глаза заблестели, только что слюней не исходил. «Да ты остынь, Кузьмин!» — осадил скорого на свежие новости журналиста Семенович. «Не средние века, какое колдовство! Теперь и чай-то называют работать! Кладбище не просто скопище могил, а место силы! Ведьма приходит не только для работы, но и зарядиться энергией!» «Семенович, откуда ты столько знаешь?» Сам пойди, колдун! Поразился Сергей, высматривая темный силуэт ведьмы среди надгробий и свежих холмиков могил. Нет, я сторож! хмыкнул старик, выпуская кольцами дымы, прищуриваясь, глядел, как они медленно исчезали, поднимаясь ввысь, и добавил, который все видит и подмечает. Позволь вопрос: почему именно кладбище? Для пенсионера другой работы не нашлось? Вопросы Кузьмина носили не столько личные, как профессиональный интерес. В голове журналиста давно зрела идея написать о работе сторожа и мистических случаях на кладбище. Однако сторож Семёныч оказался жадным до рассказа, хранил секреты. Старик отчучивался и всячески уходил от темы, объясняя тем, что не стоит беспокоить почивших. «Старый я для другой работы», — нехотя отозвался сторож. «Здоровье не жалует, а тут свежий воздух, тишина». «Угу, когда в течение дня беренится похорон», — хмыкнул Кузьмин мне не мешает вновь пожал плечами семёныч привык уже к неизбежности смертей по сути сергей смерть не злодейка и напрасно ее бояться читал однажды что идет она рядом по левую сторону от тебя оглянувшись ты словно спрашиваешь все ли верно я делаю На что смерть незримо отвечает коли жив еще значит ошибок не допустил гораздо труднее жить избегая глупостей. Смерть-то просто исправит ошибки одним махом, а я охраняю покой. Не поспоришь, Семёныч? А что ведьмы? Они разве не совершают ошибок, накладывая порчи и заговоры? Живут ведь? Что это ведьма делает? Погляди. Потушив окурок и выбросив в урну, Семёныч вышел из-за домика-смотрителя и окинул внимательным взглядом территорию кладбища под лучами заходящего солнца. Чаще на кладбище приходили до обеда, но не все располагали свободным временем. После полудня редкие посетители спешили убраться во свояси По одну сторону из ямы выскакивали комья земли, то мужики копали новые могилы. Одинокая дамочка копошилась возле свежей могилки, да ведьмочка в черном прогуливалась по тропинкам. «Ведьма-то? Мертвяков прикармливает!» — усмехнулся семёныч «Как это?» — «Контакт налаживает перед работой. Да правильную могилку ищет. Кто посодействует и не откажет, да вред не нанесет ведьме». «Да ведь они не только порчу наводят, но и лечить умеют, и в успехе подсобить. Только умеючи делать надобно, а не спустя рукава». «Ой, скрытничаешь, Семёныч? Простой сторож столько не знает». «С чего бы?» «Петрович-то не ведает? Я прощупывал почву», — признался Сергей, а сторож крякнул от предприимчивости журналиста. Запахнув полы курточки, Семёныч пошел в сторону сторожки, когда территорию огласил крик. «Помогите, женщине плохо!» Моментально развернувшись, разглядел ведьмочку, склонившуюся над телом дамочки, с трудом перевернув ту на спину. Пользуясь преимуществом молодого человека, Кузьмин быстро сократил дистанцию. Со стороны ямы бежал Генка. «Твою дивизию!» Процедил Семёныч и ускорил шаг, нащупав в кармане мобильный телефон. «Пульса нет!» Растерянно прошептал Кузьмин, убирая руку с шеи несчастной. «Ты послушай сердце!» предложил Генка. «Ай, давай я!» Опустившись на колени, расстегнул верхнюю часть одежды и приник ухом к груди. Не теряя времени, Семенович вызвал скорую, но, прикинув расстояние от города до кладбища, удрученно покачал головой. «Что там, Генка?» «Ничего!» «В смысле?» «Не дышит!» Генка поднялся на ноги, склонился к земле, подняв небольшой мешочек, и отошел в сторону. «Вы позволите?» Девушка лет 25 пяти достала из рюкзака «Маленькое зеркальце», склонилась над несчастной, приложив отражающую поверхность губам. «Увы, дыхания нет, иначе зеркало бы запотело». «Вот черт, как же так? Пришла проведать могилку, да так и осталось!» — воскликнул Кузьмин. «Как сказать», — протянула ведьмочка. «Но бесов не трогайте, накликать на себя беду решили». «Я?» — Сергей недоуменно посмотрел на девушку. «Тихо вы! Алло, Николаич, тут такое дело!» В течение получаса на кладбище собрались представители правоохранительных органов, медики, а после прикатила машина из ритуальных услуг. Сняли показания и засвидетельствовали смерть в результате несчастного случая. Наблюдая со стороны за суетой, Семёныч хмуро поглядывал на ведьмочку, не спешившую покидать место трагедии, да переводил взор на Генку, положившего в карман подобранный возле тела с земли мешочек. Кузьмин стоял поодаль, быстро записывая в блокнот только ему известные мысли. «Что ж, Семёныч, в твоем полку прибыло!» — неудачно пошутил капитан Прокопенко. «Не факт. Кладбище не единственное в городе», — угрюмо ответил сторож. «Не переживай, Семёныч, не твоя вина. Сердце не выдержало, по всей видимости, у несчастной. потеряла кого-то». «Я бы сказала разум», — бросила мимоходом бидмочка, направляясь к воротам. «Что вы сказали?» — переспросил участковый. «Не для протокола», — уточнила девушка, остановившись и посмотрев в глаза полицейскому. «Вряд ли мои слова возможно вписать в свидетельские показания». «Во как!» Прокопенко проницательным взглядом оценил стоящую перед ним девушку, посмотрел на Семёныча и, заручившись удовлетворительным кивком сторожа, поинтересовался. «Поясните, пожалуйста». «Колдовала она, точнее, считала, что действует правильно, но допустила ряд грубых ошибок». «Простите, откуда вы знаете?» спросил Прокопенко. «По опыту». Не задумываясь, ответила ведьмочка и коротко посмотрела на Семёныча. Проходя мимо, заприметила движение покойной до да слова, которые та произносила, не ведая, что я слышу. Да и могильщик подтвердит. Прокопенко тут же повернулся к Гинке, ожидавшего подходящего момента, чтобы подойти к сторожу. Поманив парня, участковый задал вопрос. «Что ты заприметил занятного? Раскрой секрет». Попросительно посмотрев на Семёныча, рабочий кладбище достал из кармана мешочек и отдал участковому. Однако ведьмочка предупредила порыв Прокопенко тут же выяснить содержимое. «На руку не высыпайте, сразу на землю». Пальцы участкового ощупали мешочек. На лице промелькнула догадка, но вслух Прокопенко ничего не сказал. Присел на корточки и высыпал содержимое. «Земля?» «Кладбищенская земля», — уточнила ведьмочка. «Порчу-то навести надумала». «А померла-то отчего?» от чего? не понял Прокопенко. «Работа с темными силами — это не развлечение». Подал голос Семёныч, а ведьмочка подхватила. Это серьезный шаг, способный в корне поменять вашу жизнь. Вот и поменяла на кладбище, резюмировал Генка, почесав затылок. А ты почему улику стащил? — поинтересовался Прокопенко, хитро посмотрев на могильщика. Так я Эх... видел я, как дамочка землю эту в мешочек засовывала. Я сразу смекнул, что незачем полиции знать об этом. Ну, померла на кладбище, сердце не выдержало, с кем не бывает. «Я бы и сам разобрался, умник!» «Да ладно, Николаич!» — заступился за работника сторож. «Ты лучше писаку проверь!» «Что репортер там выведать в новостях собрался?» «А ты, Глафира, домой иди! В другой раз придешь! Бывай!» Постепенно кладбище опустело, солнце закатилось за горизонт, накрыв землю сумеречным освещением. Сторож Семенович притулился на скамейке, попыхивая папироской, прежде чем затворить ворота погоста. «Ты не думай, Семёныч, духи не имеют отношения к смерти бабы. Мы наблюдали за ней, но и пальцем не тронули». Никто не решился на контакт выйти. Призрак Грини мягко появился рядом на лавочке, покручивая в пальцах сигарету, да вот прикурить не судьба. Не положены духом вредные привычки живых людей. «Что ж, правда, она порчу на кого наложить хотела?» спросил Семёныч. Бормотала То бормотала что-то про любовницу? Как обычно, крышу у людей сносят». «Творят, что попало, ошибки допускают жизни. Лезут туда, где не разобраться». Плюнув на сигарету, положил ту обратно в пачку и засунул в карман. «А Бог-то все видит. Вот и не допустил». Все равно неприятно». Сторож потушил папиросу и поднялся с лавочки. «Сколько раз говорится, не делай зла, людям сам не пострадаешь». «Так нет». «Эх!»